Глава 167. Святыня. Хорошо. крест -э Цезимир кивнул и слегка подался вперед. «Тогда поклянись, касаясь святыни». Говоря это, он нагнулся и поднял серебристо-белый кейс у ног. «Святыня? Та самая, за которой тебя зовут мечом богини?» Клейн с неподдельным интересом следил за каждым движением старшего дьякона. Крестет положил Кейс себе на колени, и его холодно-зелёные глаза внезапно потемнели, став почти черными. Он поднял правую руку и нажал на крышку. Поверхность футляра, напоминающего чехол для скрипки, покрылась иллюзорными трещинами и в следующую секунду разлетелась в дребезги, окатив все вокруг волной энергии. Почти в тот же миг Клейн ощутил, словно весь окружающий его свет затянуло внутрь странного ящика. Вся комната погрузилась в кромешную тьму. Лишь утонченные газовые лампы поблескивали тусклыми искрами. Алхимическая лаборатория потонула во тьме. Остался лишь мягкий свет от изысканных газовых ламп и мерцание бликов серебристого футляра. Обстановка выглядела крайне неестественно — С характерным щелчком один из девяти старших дьяконов ночных наблюдателей открыл кейс, и внутри показался короткий меч из белоснежной кости. Да, именно кости. Едва завидев этот короткий, не более метра клинок, Клейн сразу понял, из чего он сделан. В тишине, погруженной во мрак лаборатории, где газовые лампы едва заметно освещали стены вокруг, меч источал мягкое белое сияние, подобно успокаивающее сердце Луне, Подвешенные на полотне бездонной ночи, подобно маяку, показывающему спасительное направление в жестокий шторм. На первый взгляд клинок выглядел идеально гладким. Но если присмотреться, в его структуре скрывались сложнейшие символы и знаки. Казалось, что тело клинка и суть символов так переплетены, что они могли существовать только как одно целое. Клейн неотрывно смотрел на святой меч и в какой-то момент понял, что не может отвести взгляд. Его взгляд словно затягивало внутрь, карие глаза начали тускнеть, лишаясь живого блеска. В этот момент крестот немного приподнял кейс и сдвинул белоснежный меч с прежнего положения. Клейн мгновенно очнулся, словно вынырнул из кошмара, который почти что поглотил его с головой. Он моментально отвел взгляд в сторону и сдержанно спросил. «Господин, мне нужно приложить руку к святому клинку?» «Да, подойди ближе». Голос крестота звучал мягко, словно убаюкивающая колыбельно. Клейн поднялся и, все так же, смотря в сторону, шаг за шагом медленно двинулся вперед. Было так темно, что он едва мог разглядеть очертания старомодных туфель наблюдателя. Стой! спокойно остановил его крестот. Клейн замер, скользнул краем глаза по белой кости меча и тут же поспешно отвел взгляд. Представив по памяти, где находится клинок, юноша нагнулся, протянул правую руку и точно положил ладонь на святыню. Холод меча не обжигал, но словно проникал в подкорку черепной коробки. Он мгновенно утихомирил все тревоги, разогнал суету мыслей, на душе стало так спокойно, словно это летний вечер в деревне после тяжелого дня, когда ты лежишь на крыше, вдыхаешь аромат урожая и просто смотришь в звездное небо. «Повторяй за мной», — негромко велел Крестет. «Хорошо», — кивнул Клейн. И тут он услышал, как старший дьякон начал произносить слова на древнем Гермесе. «Возвышеннее звездного неба и древнее самой вечности, о богиня вечной ночи, во имя моего истинного имени и моей души я клянусь перед тобой. Я...» Клейн отныне никогда не раскрою сути метода игры роли тому, кто не посвящен. А если нарушу, приму твое наказание. Прошу тебя стать свидетелем моей клятвы. Клейн отбросил лишние мысли и торжественно повторил клятву за старшим дьяконом на том же языке. Он смутно ощутил, как между ним этой белой костяной святыней и некой далекой сущностью установилась едва уловимая, но прочная связь. Убрав руку, он начертил на груди силуэт полумесяца. Хвала богине, хвала богине. С легкой улыбкой отозвался Крестот, ответив тем же жестом. Затем он с щелчком закрыл кейс и медленно, будто с усилием, опустил на него ладонь. Когда мы применяем метод роли, мы не просто овладеваем зельем, мы его перевариваем, как перевариваем пищу. И когда ты полностью усвоишь и переваришь зелье, избавишься от остаточных эффектов в душе и разуме, ты испытаешь нечто удивительное, по-настоящему особенное. Понимаешь? Понимаю. Переваривание — это очень точное слово. Клейн сделал вид, будто глубоко задумался над сказанным. Когда Крестет подробно изложил еще некоторую информацию, Клейн осторожно спросил. «Господин Цезимир, раз уж название зелий — это ключ к их пониманию и объяснению сути, то как же первые потусторонние их получали? Я слышал, они записаны на скверненных скрижалях». «Да, так и есть», — невозмутимо согласился Крестет. «Но на них указаны только их древние названия. Позже некоторые названия зелий — появились в откровениях богов, а некоторые были прописаны самими потусторонними. Клейн медленно кивнул и задумчиво поджал губы. «Господин Сазимер, но если метод роли так хорошо действует, то почему церковь не обучает ему каждого наблюдателя?» «Как я и говорил, это тайна церкви. Когда станешь архиепископом или старшим диаконом, тогда и поймешь, почему». Холодно отрезал крест «А теперь возвращайся наверх и передай остальным наблюдателям, чтобы спускались по одному. Мне нужно завершить последнюю часть». Получается, что Фраю с остальными тоже запретят разглашать метод. Клейн медленно поднялся, вежливо откланялся и вышел. Он прошел по коридору, поднялся по лестнице и вернулся в главный зал черного терновника. Там он увидел Данна, стоящего у входа в подземелье и вдыхающего аромат своей трубки. Выглядел он так, будто ждал уже довольно давно. Слегка приподняв уголки губ, Клейн заговорил первым. «Похоже, все прошло хорошо». Господин Цезимер велел передать, чтобы фраи и остальные по очереди спускались вниз. «Понятно. Это последний этап. Значит, до этого все прошло по плану». Дан убрал трубку и отправился в комнату отдыха, чтобы передать сообщение остальным. Провожая взглядом, как Фрай и Сика спускаются вниз, Клейн вдруг кое-что вспомнил и поспешно добавил. «Капитана, как же Ройл? Она дежурит у врат Чанис. И Леонард, он разве не на патруле у психиатрической больницы? И еще Кинли, он вроде в отгуле сегодня. Как же с ними быть?» Дан замер и потёр лоб. «Точно, совсем вылетел из головы». Он на секунду замолчал, а затем слабо усмехнулся. «Ну ладно, проблем не будет. Зато ты в хорошем плюсе. Когда старший дьякон сам проводит проверку, после успешного прохождения не нужно слать телеграммы в храм и возиться с бумажной волокитой. Он сразу же озвучивает результат и передает тебе формулу вместе с основными компонентами. Так что, может, клон будет у тебя на руках уже сегодня». «Ну, в этом действительно есть плюсы». Клейн с трудом сдерживал охватившее его волнение от грядущего. Спустя полтора часа, когда Кинли с напряжённым и в то же время растерянным выражением лица вышел из алхимической лаборатории, Клейна вновь пригласили вниз, навстречу с высшим диаконом, тем, кого называли мечом богини Крестетом Цезимиром. На этот раз мужчина с золотисто-каштановыми волосами и изумрудно зелеными глазами больше не сидел, Он стоял, позволяя прохладе подземелья едва заметно колыхать полы своего черного плаща. Обе стойки воротника были подняты, пряча подбородок крестата в тени. Он перевел глаза на Клейна и слегка улыбнулся. Клейн Моретти, ночной наблюдатель. От имени самой богини я официально объявляю, ты успешно прошел проверку Святого Собора. Поздравляю. За твои заслуги. Ты можешь быть вознагражден прямо сейчас. Я дарую тебе повышение. Теперь ты будешь потусторонним восьмой последовательности.